Лыва, двадцать Утром дела как-то не спорились. Группа Григория Тарасовича никак не могла покинуть лагерь. Мешало то одно то другое. Наконец собрались, сели на дорожку. — Так что же все-таки будем делать с твоими друзьями, старший сержант? — Как что удивился Муса. — Ясное дело, что не надо, чтобы они топтали эту землю. Какие сомнения, батя? Вчера же решили. Прощенный враг не будет другом. — Это мудро, — согласился Григорий трач Это понятно. — А сомнения какие? — Не по закону действуем. Много у нас в стране по закону действует, а? — Дочка твоя по закону в бандита стреляла и убил его. Давай ОМОН вызовем. — Откуда ОМОН будем звать? — Из Перми. — А почему не из Эвдели, — удивился фон Это другая область. — пояснил Григорий Тарыч. — Хотя... — Ты же офицер, — сказал Муса. — Откуда такая неуверенность? Постарел, что ли? но ну, будет тремя бандитами меньше на этой земле. Кому от этого плохо будет? А родное государство ничего не узнает, поэтому и не поблагодарит. Вот именно. Стар, становлюсь, чай не мальчишка. Ножиком махать до да глотки резать. А вот про дочку правильно... Угрожал он ей или нет, никто не знает. Свидетель-то нет. А с нашими законами посадят и спрашивать не будут. Да и тебе спасибо не скажут. дай Петру тоже. Правильно, Правильно говоришь. У нас на Кавказе есть обычай кровной мести, знаешь, да? Да что ты с иронией, сказал Григорий тарач Да, серьезно, подтвердил Муса. Есть. Как он со мной поступил? Как он хотел со мной поступить, он мне родня, пусть и дальняя. Он меня оскорбил, он меня очень обидел. Ты не пойдешь, я один пойду. У нас на Кавказе грубое слово сказать боишься. Посмотреть косо на человека боишься, вдруг обидишь. Из-за тебя кровная месть начнется, такая резня, что о Или старики решат, что не прав и отдадут на растерзание чужим. Джигиты. — Так я говорю. Муса обратился к Мураду и Алиму. Те утвердительно закивали головами. — Вот. — Тут я прав. На все 100 Я не отомщу, меня уважать не будут. Я сам себя уважать не буду. Часть ей джигита решусь. Что ты орешь на весь лес, — берег Каев, — как белый медведь в жаркую погоду. — Решили, значит, идем. — Все. — Будем действовать по закону гор, — если до другого закона не докричишься. — Кстати, ребятишки, — обратился Григорий Тарасович к остающимся, — если что-то случится, — это я так, на всякий случай, рации-то у нас нет, так вот, если что-то случится, разожгите два костра на расстоянии друг от друга, чтобы дымы от них не сливались в один, чтобы дым был черный и его издалека было видно, накидайте в костры зеленые травы или свежих веток ели и сосны. Мы увидим и поймем, что что-то случилось, и нам надо возвращаться. Почему два дыма, а не один и не три? Но если три, Каста, ты весь лес подойдешь. А мне потом отвечай. Если один дым, то это может быть случайно. Положили что-то сырое, вот и дым на весь лес. А два черных дыма — это уж точно сигнал, что что-то случилось. Место рации. Усекли? Ну и хорошо. Командир сказал, кунгуру — птичка. — Значит, птичка, — пошутил Петр. — Правильно, — почему-то не оценил юмор Григорий Тарасович. — Только шутка юмора в данной ситуации неуместно товарищ старший сержант. — Все очень серьезно. Я же говорю, что у нас нет рации. Токи-токи или как там она называется. А случится может всякое тем более с такими соседями беспокойными до да наглыми. — Ну что ж, выдвигаемся? — как-то тяжело, — сказал он, и, вздохнув, добавил. — В свободный поиск. Двинули. И они двинули. Дошли до старого лагеря Мусы Алима. Труп бандита так и валялся у кострички. Его перетащили к другому трупу, и их обоих завалили камнями и ветками, чтобы было сложнее обнаружить. — Рано или поздно обнаружат, — посетовал Григорий Тарасович. Здесь охотники с собаками бродят. не в этом году так в следующем уж точно. Вот как-нибудь оправдаемся. Дальше Белка повела по следам бандитов до брошенного лагеря клыч -Герри. Решили перетокнуть. — Ты, батя, в каком звании в отставку вышел? — спросил Григорий Тарасовича Муса. — Подполковником. Меня после того, как ты, Надя Милюшал, где-то через год с небольшим. — Ну да, где-то так. на в Украину с повышением перевели. Потом союз распался, пограничники стали ненужны. Нам же все друзья стали. По телевизору показывали, как наши губернаторы, мать их на поклон к Биллу Клинтону ходили, когда он здесь в России был. Ну как же, хозяин приехал. Наблюдал противно. Ну вот. А мне сказали мерси за службу, но государство в ваших услугах больше не нуждается. Вот я и уехал на свою родину. Стал и егерем, и лесником, и охотником. — Понятно. Избахану то же самое сказали. — Это который... Да — Да-да, он. — Петр, объясни мне подробнее, как вы все с Афанасием про нас с Алимом узнали. — Это Афонька знал Мурада еще по универу. Он к нему пришел, говорил, что ваш разговор с тем боевиком подслушал. И подробно все рассказал сначала Афоньке, потом мне. А про меч мы еще раньше узнали. Я диск нашел с древними письменами в Чечне у Терека, рядом с Хазарским городищем. А Фоньк его перевел. А так узнали. — Странно, задумчиво, — сказал Муса. — Что тут странного? — не понял Петя. — А странно то, что не мог он нас подслушать, тем более что все подробно рассказать. Мы были на скале одни. Там негде было спрятаться, ради что... Испахан разговор наш записал? — Как это? — На диктофон. — Я-то записал? — Да, на всякий случай, мало ли что. — Ну, тогда понятно. — Что понятно-то? Вы в курсе, что чеченец всегда будет за чеченца, даже из чеченец не прав? — И что-то удивительно. ворон ворон у глаз не выклюет. — Удивительно то, что... Заставить чеченца идти против чеченца, на это нужны веские основания. А Мурат Алим из одного тейпа. Это русские могут идти против русского. Но ты же идешь против своего дальнего родственника. — Как я понял, вы с ним представители одного народа, — возразил Григорий Тарасович. — Это исключение. — Ну, хорошо, если так. — Старики из этого самого тейпа, — сказал Петр. Если я правильно понимаю, просили вас не убивать. Ни тебя, не Алима. Спасибо, конечно, старикам этим. Доброе слово. И кошке приятно. Но Мурад Алима бы не убил при любом раскладе. А вам сказал, что старики запретили убивать. Значит, что-то врет. Не поверил, получается, испахан мне, что я только за одним мечом иду и решил проследить. Послал в догонку Мурада проследить за нами. Если он обнаружил что-то стоящее, он бы убил Афанасия. На тебя, Петр, я думаю, они с Испаханом не рассчитывали, тем более на тебя, батя, и твою дочку, а потом бы меня убил. Мать Алима я знал и слышал, что Алим парень мягкий, слабохарактерный, опасаться его не стоило, потому и взял его с собой и как помощника, и как заложника, как прикрытие одним словом. — А ты не слишком ли все усложняешь, товарищ старший сержант? — спросил Григорий Тарасович. — Вроде нормальный парень откурат Да, — сказал пёт Думаю, нет. Чеченцы, в отличие от русских народ, хитрый и недоверчивый Полностью доверять им не стоит. — Ну что ж, теперь эти хребетишек резать надо. — Это было правильно. Береженого Бог бережет, как вы говорите. — не по-людски. Кашу из одного котла ели и резать. Они бы нас по-людски зарезали после каши -то. Ладно, батя, позже разберемся, но доверять им не стоит. Пошли искать, Клэчгерия. Вот это дело одобрил Григорий Тарасович. Он пустил собаку искать след, а сам стал внимательно приглядываться к почве под ногами. Белка бежала лагерь и виновата посмотрела на хозяина. — Что, Белочка, ничего не нашла? — И должна была. Петро ушли по жердям, вон вмятины полукруглые остались, да на ноги, небось, хвою намотали. Трудно искать их будет, да ничего. Найдем. Серого небо посыпал мелкий дождь, стало неуютно и тоскливо. Что это показал на юго-запад Петр? Над лесом колебались два столба черного дыма. Григория Тарас щажала сердце от нехорошего предчувствия.